Глава 5. Глядя на Ингвара, сына Олова, Ингаря Олебовича, как его здесь называли, никто не подумал бы, что когда-то он прибыл в Киев заложником. Его привезли робким, щуплым мальчиком, оторванным от родных и всего знакомого, забросили в далекие страны к чужим людям, иметь при себе няньку четырехлетнему наследнику Кононга было невместно — и за нее у него был воспитатель, отцовский хирнман по имени Свенельд. Тринадцать лет спустя Ингвар стал уверенным в себе мужчиной с двумя военными походами за спиной — на Древлян и на Угличей. В первом из них истинное руководство, конечно, брал на себя Свенельд, но успех обеспечивает удача вождя, и этой удачей у четырнадцатилетнего тогда Ингвара, потомка легендарного Харльда Боизуба, оказалась в достатке. Теперь он только что вернулся из похода внизу в низовье Днепра на Угличей. В той стране войско провело целых три года, но вот взятый, разорен был пересечен, где сидел старший угличский князь Драгобой, и теперь Ингвар мог гордиться успехом похода. Еще сам Олег вещи пытался покорить эти земли, но под натиском угров отступил. Докончив то, что намеревался совершить вещи, Ингвар из мальчика превратился в мужчину. В глазах дружины... киевских нарочитых мужей и всего полянского племени. Теперь его называли уже «князь Ингорь, хотя пока он не владел ничем, кроме своей собственной дружины. Собственные хирдманы, родом с севера, смеясь, называли его «морским конунгом на суше». Подчинение земли угличий, что лежало вдоль Днепра до Греческого моря, обеспечивало спокойствие торгового пути до самого Греческого моря. Еще южнее начиналось Болгарское царство, Но, ослабленная долгой войной с греками и внутренними раздорами, после воцарения двадцатилетнего Петра Семеновича против него дважды поднимали восстание собственные братья. Не сумела удержать эти земли. Если бы Олег Вещи мог встать из кургана и посмотреть, как разрастается русская земля, те владения, которые он когда-то принял данниками Хазар, он был бы доволен. У Ингвара захватывало дух при мысли, как широко раскинулись по миру края союзных и близких ему родов. От Хакана Ярла, родича отца, что сидел в Ладоге, близ Варяжского моря, до Киева и побережья Греческого моря. Вот только между этими концами великого торгового пути еще засела разное мелкое княжье, завидующее чужим успехом. Но сейчас Ингвару не хотелось об этом думать. Стояла осень.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 — добавил Местина с оттенком небрежной зависти. — Изба и хлев, и клеть, и погреба. Небось, боярин какой поставил? Они выехали вдвоем прокатиться и посмотреть, что изменилось за время их отсутствия. Казалось бы, три года — небольшой срок для поселения, которое стоит здесь уже веков пять и помнит битвы с Сварога со Змеем Горынычем. Однако в прежнее время была заселена лишь вершина Киевой горы да кое-какие урочища внизу. Зато при жизни последних двух поколений Киев рос как на дрожжах. При Олеге Вещим поселение на Днепровских кручах избавилось от власти хазар, более того, сюда стала поступать дань из соседних земель. На Щековице вырос Олегов княжий двор, вокруг него раскинулись многочисленные дворы его разбогатевших хирдманов. «Теперь не то еще будет», — Местина хмыкнул и шутливо толкнул Ингвара в плечо. «Да ты и сам можешь уже себе двор взгородить посильнее этого». «Не думала? Хозяйку приведешь, Теперь сидевки твои». «Да ну!» — Ингвар поморщился и отмахнулся. «Себе хозяек ищи. А что я дело говорю?» Не отставал оживившийся Местина. «Не будешь же ты и дальше в отроках у Олега сидеть. Ты теперь не репа с ушами, ты воевода, победитель, князь, верно говорю. Хочешь, сегодня же с Олегом разговор заведем? и пусть невесту тебе ищет, где знает сам хоть Солнцеву деву, раз уж его родичи тебя так с прежней подвели. — Да пусть йод он берет ту невесту, — выругался Ингвар, — и тебя вместе с нею. Хлеснув коня, он помчался вдоль ряда дворов, спускаясь к подолу. Совсем недавно, казалось, он был почти пуст, зато теперь на верхних уступах склона, нижний каждую весну заливался Днепром, теснились соломенные крыши.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 И если из встречных один знал этих парней, а другой нет, то когда первый толкал другого локтем и говорил «Смотри, княже Ингарь едет», то другой, кланяясь, непременно смотрел на Мистину, едва замечая его спутника. Местина был на голову выше Ингаря, он вообще был самым рослым парнем в дружине, широк в плечах, с длинными руками и ногами. Густые светло-русые волосы он убирал назад и связывал в хвост, открывая красиво очерченный прямоугольный лоб. Продолговатое лицо с довольно правильными чертами выдавало в нем уроженца северных стран. Глубоко посаженные серые глаза смотрели с дерзким, вызывающим прищуром, будто спрашивая «Ну и на что ты годен?». От перелома, полученного еще в отрочестве, на носу осталась горбинка. Оживленный, разговорчивый, он держался, как правило, дружелюбно. и умел быть очень учтивым, но чувствовалось, что на самом деле стать ему другом нелегко. Он, казалось, вполне довольствовался дружбой с самим собой, и, тем не менее, всегда был окружен людьми. Умный, деловитый, толковый, распорядительный, притягательный и уверенный Мистина Свенельдич, несомненно, должен был далеко пойти. Ингвар же рядом с ним почти терялся. Ниже ростом, хотя довольно коренастый и крепкий,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 У реки стояли лодьи, с другой стороны теснились избушки и дворики за плетнями. На свободных площадках располагались торги для каждого вида товара отдельно. Свернули на жилую улицу, где обитали торговцы и мастера-корабельщики. Собаки лаяли на двух всадников, припустил во все копытца поросенок, мальчишки бежали за конями, встречные кланялись. Двое отроков в замаранных серых рубашках тащили волокушу с глиной,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 А Днепр тёк в ярко-голубую вышину обиталища солнечных богов. И ниоткуда, кроме как с Киевских гор, это не было так хорошо видно. Ингвар был уверен, что именно поэтому Олег Вещи выбрал сей городок, в то время ничем особенным не славный, а вовсе не из-за греческих паволок, чудских куниц, баварской соли и угорских жеребцов. «Я бы на твоём месте только об этом и думал». Добавил Мистина некоторое время спустя, будто их беседа и не прерывалась. Все это он обвел плетью и причалы и, лодьей, и избушки среди зелени, «Ну, пусть не все, но заметная доля существует сейчас благодаря тебе твоей отваге и удаче, и Олегу пришла пора с тобой поделиться. Я буду получать половину дани с угличей, напомнил Ингвар, и половину отдавать нам с отцом. Оживленно подхватил Мистина. а все почему? Потому что здесь князь Олег.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 Если Ингвар был честолюбив ровно настолько, насколько этого требовал его знатный род, то умести на этого добра хватило бы на двух князей. А к тому же он по натуре человек деятельный, возмечтав о чем-то, немедленно начинал искать способ достичь цели. Их первый настоящий поход принес победу, они убедились, что им хватает и смелости, и удачи, что дружина верит им и готова идти за ними в бой, обладая всем этим, а еще знатным происхождением, Оставаться чьим-то заложником, братом чьей-то жены, было просто обидно. И если Ингвар лишь просто думал об этом, то Местина уже подбирал в уме способы изменить положение. Ингвар королевского рода, он сам завоевал новые владения и не может править в них лишь потому, что должен служить заложником в договоре между отцом и мужем сестры Йотуна мать. У Свенельда в Киеве был свой двор, и побратимы жили там, но у князя в гретнице бывали часто, и нередко княгиня Малфред зазывала их к себе. Олег Предславич занимал прежнее жилье деда не на Киевой горе, она же просто гора, где ранее обитали князья Киевичи и теперь еще сидела исконная полянская знать, а на Щековице, которую с тех пор иногда называли Олеговой горой. Туда они и отправились, прокатившись.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 Неужели этот коренастый парень просто одет и с грубыми простонародными повадками и есть ее младший брат? Даже как прилично держать себя за столом, ей приходилось тайком ему подсказывать. Выросшие в дружине оба побратима по походной привычке все норовили вытереть руку о подол, не замечая стоявшую за спинами челединку с ведром воды и рушником. А если мести девку и замечал, то скорее норовил ущипнуть за мягкое. В далеком детстве Мальфред носила младшего брата на руках, но он покинул Хольмгард четырехлетним. Когда она сама приехала в Киев вместе с мужем, ему было десять, но тогда он еще не сильно переменился, лишь подрос. В вышину Ингвар тянулся медленно, но это часто бывает с мальчиками, в отрочестве их обгоняют порой даже младшие сестры. Но теперь он был одного роста с Мальфред, высокой для женщины и гораздо шире в плечах. Стройная, белокожая и светлобровая Мальфред была истинная лебединая дева, а коренастый Ингвар с его обветренным загорелым лицом казался рядом с ней каким-то двергом. Двое родичей среди чужого племени, они были привязаны друг к другу, хотя выражать эту привязанность Ингвар не умел, а Мальфред не решалась. Олег Предславич тоже был рад гостям. В Ингваре он давно уже видел не заложника, а брата жены единственного своего союзника — Недаром именно ему он доверил возглавлять два последних похода. За столом среди взрослых сидел пятилетний мальчик, первый и пока единственный сын Олега. Первенцем их оказалась девочка, но вторая беременность не обманула надежд княжеской четы на наследника. Когда после Свенельдова похода с землей деревской заключали новый мирный договор, в него вошел и будущий обмен невестами. Дочь Олега, Предслава, была обещана в жены древлянскому княжичу Владиславу, а сестра Владислава — сыну Олега. Но Олегова дочь жила дома, а маленькую древлянскую княжну тогда же и перевезли в Киев. Теперь обе девочки семей четырех лет росли под присмотром Мальфред будто сестры. Сыну и наследнику Олега Предславича дали имя Ростислав в честь одного из его предков, моравских князей. Светловолосый мальчик не отличался крепким здоровьем, Голова его казалась слишком большой, он был бледен даже теплым летом. Каждую осень и весну он кашлял и мучился лихорадкой. Мальфред без конца поила его разными травами и изводилась от беспокойства. По виду не глупый, Растиша все время молчал. Именно о нем и зашла речь, когда после еды челядь убрала блюда и миски. Мужчинам налили пиво в греческие кубки, а мальчика Мальфред ручила нянькам и велела отвезти прогуляться. Его уже пора было передавать на воспитание кормильцу и переселять в дружинный дом, но Мальфред все откладывала этот день, боялась отпустить ребенка от себя, надеялась, что сын окрепнет и станет более пригоден для обучения трудным мужским наукам. И с завистью смотрела на брата. Крепкий и решительный Ингвар был создан для жизни воина. Здоровье ему досталось железное, он был неприхотлив, неутомим, равнодушно переносил невзгоды и умел терпеть боль, не меняясь в лице. С отроками дружины он держался властно, но по-дружески, заботился о них, как о младших братьях. В ответ они обожали его, считая наилучшим из своего круга, и готовы были идти за ним хоть в кощеево подземелье. Теперь, после пересечена, даже Мальфред стала смотреть на младшего брата с тайной робостью, ощущая в нем присутствие глубоко скрытой силы. Брат матери, по обычаю самый подходящий человек, чтобы воспитывать княжеского сына, но Мальфред не решалась предложить Ингвару это дело. Боялась, он будет требовать от Растиши того же, на что способен сам, но что далеко превзойдет возможности слабого здоровья мальчика. Но «Ну что ты?» «Присмотрелся», — начала Мальфред. «К чему?» Ингвар бросил на нее взгляд из-под «К жизни!» — весело пояснил Олег. «Как тут люди живут?» «Не видал я, что ли?» «А ты не думал, чтобы тебе...» Продолжала Мальфред. чтобы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 «И жениться бы тебе, а?» — Мальфред подперла подбородок ладонью. «Ты уже в зрелых годах. Как смотришь?» «Надо, надо ему жениться!» — снова поддержал Мистина. «А вы уж и придумали, кого сватать?» Ингвар пристально глянул на Олега, подозревая, что его браком сестра и зять хотят обеспечить какие-то свои выгоды. «Если на хазарке или угрянке какую-то, пусть ее леший берет, а не я».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 Путь с севера на юг пересекался здесь с куда более древней дорогой с запада на восток. Через обширные владения хазарского Кагана его купцы имели связи даже с далекой страной Сина, откуда уже лет 200 купцы рогданиты возили удивительные работы шелк с вытканными драконами. Из Хазарии торговые пути, пролегая через земли Угров, Русов, Уличи, Бужан, Линдзян, Веслян и Мараван, приводили к Дунаю.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 куски тонкого льняного полотна определенного размера, служившие средством обмена товаров. Даже сам обмен платов на какой-либо товар стали называть словом «платить». Существовало несколько ответвлений этого пути, а из восточно-франкского королевства через Альпы и Венецию товары, в основном рабов, морем доставляли в Кордовский халифат.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 Это прекрасно понимал и Олег Вещий. Заняв Киевский перекресток, он пытался продвинуться и на запад, как можно дальше. В какой-то мере и потому, надеясь расширить свое влияние на этих путях, он дал приют изгнанникам, последним Моравским Моймировичам, и даже принял их в семью. Не все замыслы Вещи сумел осуществить при жизни, он и без того сделал так много, сколько по плечу разве что полубогу.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 подошла к Ларю, отперла замок ключом, что висел у нее на цепочке под надгрудной застежкой, вынула льняной мешочек, развязала и выложила на стол женское украшение. Ожерелье из полупрозрачных зелено-голубых камней и круглых белых жемчужин с двумя бляшками-монетками по краям. Ого! Ингвар мигом оценил стоимость вещи и тонкую работу. Небось, греки делали, да? Или маравани? Он вопросительно взглянул на Олега. Даже Мистина восхищенно присвистнул. «Ты знаешь, что это такое?» — спросила у брата Мальфред. «Впервые вижу. Преподнес кто?» «Это был подарок, который наш отец послал твоей невесте, дочери Вальгарда из Плескова. А потом...» Вальгард прислал его назад и сказал, он не может хранить у себя то, что было куплено слишком дорогой ценой. Намекал, что наш отец...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 Несколько лет назад до него доходили слухи о некрасивом деле, после которого обручение его было расторгнуто, но он не слишком огорчился. Ингвар в глаза не видел невесты и не мог о ней сожалеть, да и сама же женитьба в 13-14 лет занимала в его мыслях очень мало места. Сага о съеденном псе казалась ему нелепой и не стоящей обглоданных костей. Ингвар Диву давался, как у отца хватило ума в нее ввязаться.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 «Инги, пойми, Мальфред назвала брата тем именем, которым его звали в раннем детстве, и у него сжалось сердце. Мой мальчик так часто хворает. Да, в Хольмгарде его дед и бабка и прочая близкая родня, и я не боюсь, что о нем будут плохо заботиться. Но там так сыро и мрачно, так уныло и холодно даже летом, так мало солнца и так много дождей. Мой сын умрет там, как умерли шесть детей нашей с тобой матери. Как Асхельд!» «Ты, верно, ее и не помнишь, а я ее так любила, а у меня всего один сын». Ее голос задрожал. «Я не знаю, пошлют ли мне боги еще одного». Она взяла себя в руки и продолжила. Но отец передал, что не станет требовать к себе растишу, если, если ты возьмешь в жены ту девушку из Плескова. «Этого будет достаточно», — добавил Олег.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 «Если отец сам наступил в дерьмо, почему бы ему самому не почистить свой башмак? Ведь ты займешь когда-нибудь место отца», — напомнила Мальфред. «Тебе предстоит жить и править в Хольмгарде, а в тех краях все знают об этом деле, все видели войско Девеслава. В Словенске люди до сих пор передают слова, которые сказал Вальгард. «Как ты будешь там жить?» «Да я убью всех в Словенске и Вальгарда заодно»,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 «Никто уже не может отправить тебя, куда ему заблагорассудиться или обручить против твоего желания. Но отец просит тебя. Ты можешь выполнить его просьбу, пока он еще жив? Я уже молчу обо мне и моем ребенке». Но нет, она не молчала. Именно об этом кричали ее глаза извинял голос, и к этому Ингвар не мог отнестись равнодушно. Сестра была единственной женщиной, чью любовь он знал,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 Если оба хозяина будут в родстве меж собой, мы сможем делить доходы по справедливости, и во всех наших землях навсегда воцарится мир. Поверь, на свете есть много чужих стран, в которых ты сможешь оружием добыть славу и золото. Зачем мне для этого жениться? В Плескове и так сидит твоя родня, два каких-то старых хрена. Братья моего деда не принадлежат к роду плесковских князей. А та девушка, дочь Вальгарда, принадлежит. И это, знаешь ли, многое меняет. Этот брак свяжет кровным родством князей не только Киева и Хольмгарда, но и Плескова. И князья всех тех земель, что лежат между Киевом и Ладогой, будут вынуждены считаться с нами, потому что у них не будет выхода к морям помимо нас, понимаешь? Даже Харальд Боезуб не захватил бы силы оружия столько земель, сколько окажется в наших руках путем одной этой свадьбы. Ингвар помолчал. мистина из почтительности тоже молчал но тайком делал ему знаки дескать соглашайся вы так говорите будто это я один должен захотеть буркнул ингвар наконец это же она не хочет это же Вальгард отказался с чего бы ему теперь передумать они передумают заверила мальфред ранди говорил он не открыл мне всего но дал понять что теперь в плескове поведут иные речи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 «Клянусь, Ингвар, очень скоро ты наденешь это ожерелье ей на шею, когда настанет пора вручать свадебные дары. Да я уверен, она сама во сне видит, как бы вернуть эти камешки, ей их дали поносить и отняли. Надеюсь, она не глупа, ведь только глупая девушка станет отказываться от такого счастья сидения королевы в Хольмгарде и такое сокровище в придачу». «Я имею в виду...» — он подмигнул Ингвару. «Что сокровище это ты?» Прошло четыре года с тех пор, как Эльга стала невестой Девислава. За это время мы ни разу его не видели, но вспоминали часто. Эльга уже через год-другой после обручения могла бы выйти замуж, но Девислав, помня, что годится ей в отцы, согласился подождать, пока она по-настоящему вырастет. К тому же ей требовалось время на обучение всему, что должна знать княгиня и старшая жрица Лаватичей. Тут уж речь не о поисках и рушниках, хотя и этого понадобится много. Княгиня Велимира стала приглашать Эльгу в помощницы, когда приносила жертвы, исполняла разные обряды и гадания. Всему этому Эльге требовалось научиться. Мы шили божьи сорочки, которые надевают на богов в великие дни. Весной водили священное коло, на каждый случай по-разному. Круглый год обучались способом оберегать поля и скотину, лечить людей и животных.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 Мы ходили с княгиней на Божье поле, где она первой начинала и первой заканчивала жатву. Эльга играючи постигала хитрые науки, ей все давалось легко. Но порой, если кто-то заводил разговор о ее будущем, она задумывалась, и на ее лице проступала тень недовольства. Не думаю, чтобы ей не нравился жених, даже если кто и намекал, что, дескать, не староват ли, она отвечала презрительным взглядом и говорила Да уж, конечно, мне гораздо больше годится в мужья зрелый мужчина и князь, чем какой-то мальчишка, которому еще не весь сколько дожидаться своего наследства. А к Олову теперь никто не поедет на свадебный пир, как бы тоже не накормил песем мясом, раз такие у него друзья. Она, дескать, псов жарить не умеет и учиться не станет. Надо полагать, сам Олов, ее несостоявшийся свекор, тоже понимал, что с удачей у него не густо, Ведь говорят, за бесчестием и беда тут как тут. Именно поэтому, как считал мой отец, и не случилось войны, чего тогда боялись наши старшие. Девеслав перехватил у своего врага красивую и выгодную невесту и на этом успокоился, а Олов получил назад ожерелье и понял, ему сейчас не стоит испытывать свою удачу. В землях кривичей и Словен выдворилось немерье, еще не война, но и прежние договоры больше не действовали. а война пришла совсем с другой стороны. Я уже говорила, что мы жили за полдня пути от Плескова возле Выбуд. Усадьба наша охраняла брод на Великой, то есть подступы к Плескову с запада. После той войны с Чудью, когда овдовела Дамаша, а князь гость выдал ее за Вальгарда и нанял обоих наших отцов на службу, Они осели в этих местах. Здесь и раньше было поселение на мысу между Великой и ручьем, а наши отцы поставили усадьбу неподалеку от него на другом берегу. С раннего детства помню грохот и крики, когда через брод водили лодии торговых людей, весной по высокой воде, в иное время на катках по берегу. Старейшина в выбутах был мой дед по матери, а население ее наполовину состояло из моей материнской родни. Наши отцы, по уговору между ними и князем, оберегали не только брод, но и путь от плеского до моря. В Плескове те, кто приходил словать те на речных судах, меняли их на морские, ведь дальше городов нет, только озера, хвойные леса, где прячутся небольшие поселки чуди. Владения плесковских князей заканчиваются там, где из чуть озера вытекает река Нарова. Она движет свои воды на север, к Варяжскому морю, а по берегам ее живут племена нарово и Водь. И вот каждую зиму мой отец или Вальгарт по очереди с половиной дружины отправлялись в путь до устья Наровы, посещая все прибрежные селения. Они не собирали дань, наоборот. Они сами устраивали пиры для старейшин Нарова и Води, дарили им полоски шелка, серебряные шелеги, красивые блюда, железные котлы — а все для того, чтобы те позволяли проезжать по своим землям торговым обозам из Варяжского моря в чуть озеро и обратно. Со старейшинами заключался и подтверждался договор не грабить торговых гостей, позволять им охоту или подвозить припасы, помогать с починкой лодей или саней с преодолением порогов на реке. Панарови шли уже на тех же судах, на которых потом выходили в море, поэтому тащить их через пороги было нелегким делом. В это же время проезжающие были уязвимы для нападения, и важно было обеспечить им дружелюбие местных жителей. Разумеется, все проезжающие одаривали их и сами. Прошлой зимой, через три года после нового обручения Эльги, строй Вальгард привез из зимней поездки неприятную новость. Нарова рассказала, что летом два или три торговых обоза были ограблены прямо в устье реки. Вальгард дошел до моря, чтобы выяснить дело, но старейшины Наровы клялись, что они ни при чем. Те, что жили ближе к устью, поведали. Летом там стояли три варяжских корабля. Они и грабили проезжающих, а перед началом зимы ушли. В Плескове надеялись, что такого больше не повторится. Но на следующее лето торговых гостей стало заметно меньше, причем поток уменьшился в обе стороны. На Готланде и Бьорка ходили слухи, будто в усть устроился какой-то морской конунг, и об этом знают даже в Свинческе. Понятное дело, мало кто хотел туда ехать, все предпочитали лучше освоенный и охраняемый путь через Волхов и Ладогу. Говорили, что поедут только если в Плескове им обеспечат охрану. Но у нас не было столько дружины, чтобы провожать каждый обоз. Князь Воеслав был очень недоволен, а особенно тем, что все это шло на пользу нашему недругу, Олову из Хольмгарда. «Похоже, этим летом не сидеть мне дома», сказал Вальгард, однажды вернувшись с Плескова. «Князь хочет, чтобы я с дружиной сходил к Остю и посмотрел, что за бесы там завелись». «Но когда же ты вернешься?» с беспокойством спросила его жена. «Ведь осенью будет свадьба, за и жених приедет». Надеюсь, к тому времени я вернусь. Это будет первая в моей жизни свадьба дочери, и я не хочу пропустить такое событие. В середине травня уже пора было ожидать первые обозы. Вот-вот смоляне повезут на Варяжское море меха зимней добычи. Отец Эльги вышел на лодьях с большей частью дружины. Всего у него было человек семьдесят. По высокой воде, вниз, по течению, они могли достичь моря довольно быстро, особенно если на озерах повезет с ветром. Еще Вальгард взял с собой Аську, тому было уже семнадцать, он уже пять лет носил меч и привык сопровождать ту отца, ту дядю. Парень был возбужден перед отъездом, ему предстоял первый поход, где вполне возможно выпадет сразиться с врагом по-настоящему. Я волновалась за брата, но старалась не показать виду, для того он и рожден мужчиной. Хорошо помню, как мы их провожали, и как Асмант вернулся, тоже помню. Дружина Вальгарда остановилась на ночлег примерно за полперехода до острова на реке Нарове. Там, по уверениям местных жителей, устроили свой стан викинги. С вечера разразилась первая в этом году гроза. Тугие струи дождя безжалостно хлистали землю, сбивая свежую листву. Гремел гром, небо рвали пламенные всполохи. К ночи пробужденный Перун поумерил свою ярость, и под утро ливень сменился мелким моросящим дождем. Третья стража выпала отроку по имени Репи. Так мать-чудинка переделала данное отцом-варягом имя Рагинальд. Друзья Кривичи звали парня просто Репа. Он поправил рогожу на голове и плечах и плотнее прижался к стволу толстой ели, словно надеялся возле нее согреться. Сырая одежда противно льнула к телу, глаза неудержимо слипались, несмотря на все усилия хранить бодрость, Репе то и дело проваливался в полудрему. Шуршание дождя по молодой зелени заглушало прочие звуки ночного леса. «Спать, спать!» Когда же грим придет его сменить? Копье, которое парень держал обеими руками, служило ему сейчас скорее подпоркой, чем оружием. Репа не сразу понял, что его встревожило. Железо звякнуло. Или это шуршит вода по листьям? Или просто приснилось? Бывает же, что в полусне ясно слышишь звуки, которых точно не может быть, Вот вроде опять. Показалось? Оторвавшись от дерева, репа древком копья раздвинул еловые лапы, сейчас с них полведра воды ливанет за шиворот, сдернул рогожу, чтобы лучше слышать, и высунул голову наружу. За шиворот все-таки налило, ну и велся с ним. Что же это было? Он приподнялся на полусогнутых ногах, изо всех сил всматриваясь в сырую темноту. Вроде снова звякнуло где-то справа, за деревьями, Проклятый дождь ничего не дает разобрать. Торопливые шаги раздались совсем с другой стороны, хрустнула ветка. Репо стал разворачиваться, перехватывая копье и открывая рот, чтобы закричать, но не успел. Тяжелое тело обрушилось на него, сбив с ног. Готовый вырваться крик перешел в сдавленное мычание, чья-то мозолистая ладонь заткнула рот, а справа под ребра, будто вбили ледяной гвоздь. Раз. Еще раз. Захрипев, репа начался седать, нападавший резко запрокинул его голову и полоснул ножом по горлу, затем опустил обмягшее тело на землю и негромко свистнул. Из лесу, крадучись, стали выходить вооруженные люди, на многих были шлемы. Дружина морского конунга Оттера готовилась к броску. «Когда появилось время подумать...» Торлиф, Асмунд и Хирдманы легко догадались. У викингов были дозорные на порогах Нарвы, скорее всего, кто-то из местных, если бы сообразить вовремя. Ведь ничего сложного. Викингам следовало узнавать заранее, не идет ли к ним со стороны кривичей добычи или опасность, и пороги были самым удобным местом для дозорных. Любая дружина, а тем более торговый обоз, возле них задержится на целый день. Потом усталые путники встанут на ночлег, и сидящие в засаде получат целые сутки для подготовки к бою. Викингам даже не требовалось нести дозор самим, на то есть местные. Роды Наравы, жившие вдоль реки, на такое предательство не пошли бы. Добрые отношения с плесковскими князьями связывали уже не первое поколение, и они не стали бы их рушить ради пары шеллигов, но глубже в лес обитали и другие. готовые зашели кудовиться, поскольку видели серебро раз в десять лет. И кто бы обратил внимание на отрока с удочкой в челноке. А заприметив плесковскую дружину, отрок мог незаметно исчезнуть и передать весть морскому конунгу, чтобы тот знал, где ночуют явившиеся по его голову. Начало похода у дружины Вальгарда прошло гладко, ветер на озерах был попутный, и пороги миновали без потерь, только устали, первую ночь провели спокойно. На следующий день ничего подозрительного дружина не заметила, и местные твердили, что, мол, кругом тихо. Вальгород не сомневался в их желании помочь. Уже много лет эти люди получали от Плесковичей железные орудия и сбывали через плесковских торговых гостей своих куниц. Здешние молодухи нашивали на праздничные наряды полоски разноцветного шелка и щеголяли бусами из яркого стекла с глазками, обожаемыми женщинами всего света уже тысячу лет. После порогов через переход встали на ночлег. Теперь до устья Наровы оставалось всего ничего, и на завтра дружина должна была достичь цели. На всякий случай Вальгард велел развести костры в низинке и загородить щитами, чтобы огонь не бросался в глаза издали. Требовалась осторожность, так и не удалось выяснить, где викинги и сколько их. Было очевидно, что не больше сотни, порядочное войско в этих местах не прокормить. В дружине Вальгарда людей насчитывалось меньше, но он надеялся на внезапность. На втором ночлеге после порогов Асмунд спал плохо. Дождь ему особо не мешал. За время дозорных разъездов в этих же местах он привык спать под дождем. К тому же был одет в кожаную рубаху и укрыт плотным шерстяным плащом. Сестра Ута за зиму связала ему три пары новых шерстяных чулок и все заставила взять с собой. Теперь он мог переменить мокрые на сухие, А что еще надо в походном ночлеге для счастья? До этого он участвовал только в одном военном походе. Пару лет назад зимой, видно, голодно было, из дальних лесов вышла какая-то дикая нарова и тоже грабила торговцев. Тогда Вальгард за двое-трое суток по следам нашел их гнездовья, и участь грабителей была предрешена. Уже очень сильно они уступали хирдманам и выучкой, и качеством оружия. Почти все мужчины немирной наровы тогда были перебиты, два поселка сожжены, а уцелевшие жители проданы весной проезжающим на юг варягам. Иное дело сейчас. При всем своем молодом задоре и убеждении, что наша дружина самая могучая, а наш вождь самый доблестный и удачливый, Асмунд понимал, завтра им предстоит столкнуться с людьми, которые сделали битву своим ремеслом и потому готовы к ней всегда. а терять им нечего, кроме собственных голов, с которыми они простились заранее, когда объявили своим родным об уходе в дружину морского конунга, или так сбежали. Шевелились мысли, может, этих бесов здесь уже и нет, может, они в это лето в другом месте промышляют. Тут все-таки не Дористат и не Рерик, особо не разживешься. Ну а если они там? Вот завтра и станет ясно, годится он, Асмунд, сын Торлиева, на что-нибудь путное или так? порыбачить выехал. Остальные уже спали, кроме дозорных по краям поляны, только Асмунд все ворочался. Ему досталось делить палатку с Колем, тот так храпел, что спать от него поблизости никто не соглашался, кроме Асмунда. Но не храп мешал парню, к этому он был равнодушен, а мысли о завтрашнем дне. «Может, его завтра и убьют». В свою скорую смерть Асмунду не верилось, и не потому, что он боялся, просто было у него предчувствие, что ему предстоит жить очень долго, может, даже лет пятьдесят. Но когда все началось, он уже спал. Асмунд не помнил, как заснул, но проснулся в один миг. Скорее очнулся, уже стоя у входа в палатку, с шлемом в одной руке и мечом в другой. Копья были сложены снаружи, под щитами. Выходит, Асмунд сначала вскочил, Схватил оружие и побежал, а только потом уже проснулся. Мелькнуло воспоминание. На самом деле его разбудил Коль, который вскочил первым, ринулся наружу и по дороге задел его голову ногой. Но первым делом Асмунд осознал звук. Раздавался рев рога, но незнакомый. Это был не разрушитель мозгов, всем в дружине Вальгарда привычный. Послышался крик множества голосов, дикий вопль, будто из леса выскочила тысяча троллей. Асмунду не приходилось видеть настоящих берсерков, но он слышал от отца, викинги часто подражают им, чтобы пугать противников. В темноте чужого леса этот крик и впрямь нагонял жуть. Еще казалось, что их целое войско, и они повсюду. Надо думать, дозорных викинги сняли заранее, потому что никто другой разбудить дружину Вальгарда и не пытался. Сразу началась свалка. Асмунд знал, что в жизни это бывает не так красиво, как в саге о битве при брови Лире, но все же растерялся. В темноте шла непонятная суета, раздавались бессвязные крики, валились палатки, и под ними дергались не успевшие выползти люди. Кто-то метался, кто-то падал, а Асмунд не мог даже разобрать, где свои, где чужие, кого бить. Он успел нахлобучить шлем, но не мог даже завязать ремешки, руки были заняты мечом и щитом. Выглядывая из-за края щита, он замечал скользящие во тьме белые пятна, будто духи. Потом оказалось, что викинги повязали себе на рукава белые тряпки, чтобы во тьме отличать своих. Вальгард со старшими хирдманами тоже обсуждали возможность напасть ночью, но отказались от нее, в месяц травень еще слишком темно, а они слишком плохо знали местность. Враги сделали этот выбор за них. Единственное, что Асмунд сообразил, это встать спиной к дереву, чтобы хоть сзади себя обезопасить. И тут до него долетел крик. «Ко мне, люди Вальгарда, все ко мне!» У Асмунда отлегло от сердца. «В битве главное знать, где твой вождь». Потом раздался знакомый звук, боевой рок, по прозванию «Разрушитель мозгов», собирающий дружину к вождю. Асмунд кинулся туда. Справа блестела река, на песке чернели лодки. Воевода ночевал в лодке и теперь стоял перед ней, уже в шлеме, будто в нем и спал, и кричал без передышки «Ко мне, все ко мне!» Трудно сказать. Многие ли сумели расслышать его в таком шуме, но хуже всего было то, что викинги его тоже слышали. Разумеется, при Вальгарде имелись телохранители, они и ночью спали вокруг него, а сейчас были на ногах и первыми встретили нападавших. Из тьмы выскочил кто-то с белой повязкой на рукаве. Гардер полоснул его мечом по животу, и тот с воплем упал. За спиной Вальгарда и его людей была река, Но возле лодок викинги значительно превосходили их числом. Асмунд бежал изо всех сил. Поскользнулся в грязи, упал, но не выпустил оружие, боясь в темноте потом не найти. Поднялся, опираясь на щит. Ноги разъезжались. В этот миг он был совсем беспомощен и представлял собой легкую жертву, однако темнота в этот раз его спасла. На нем была темно-серая шерстяная рубаха, и во тьме белело лишь пятно лица. Когда он утвердился на ногах, Звуки драки раздавались уже почти вплотную. Судя по шуму, сражались три-четыре десятка человек. На фоне речной воды он различил знакомый силуэт Вальгарда с наполовину разбитым щитом. Тот рубил направо и налево, как бешеный. Слева от него бился гаут, но не успел Асмунд его толком разглядеть, как тот уже упал — Вальгард не замечал, что его бок остался открытым, но Асмунд теперь знал, куда ему встать. Скользя по грязи и больше всего на свете, желая лишь не грохнуться еще раз, он устремился к родичу воеводе. И вдруг прямо у него на глазах Вальгард упал. Асмунд сперва подумал, что вождь тоже поскользнулся. И лишь чуть погодя осознал, что в тот миг рядом с ним что-то блеснуло, и словно развеялись чары. Асмунд осознал... что уже некоторое время орёт во все горло, но сам себя не слышит. Кто-то из викингов стоял к нему боком, он ясно видел белую повязку на рукаве. Заметив Асмунда, тот развернулся и рубанул мечом. Парень присел, пропуская удар сверху, как тысячу раз делал во время упражнений и также безотчетно заученным движением ударил в ответ над плечом. Противник завалился, Асмунд перепрыгнул через тело и наткнулся на своих. Кого-то волокли на руках в лодку, Асмунд сообразил это Вальгарда, несут, он же ранен. До слуха донесся звук разрушителя мозгов, трубили все назад. «Отходим!» — что есть мочь, — орал Лейв. «Все назад, все в лодке!» Успевшие добежать до вождя, спешно выстроили стену щитов и стали пятиться к лодкам. Раненого Вальгарда уже унесли. Асмунд не замечал, что вошел в воду, пока не наткнулся спиной на что-то высокое и твердое, это оказалась лодка. Держа перед собой меч и щит, он прикрывал товарищей, пока они толкали лодку на глубину и пятился в воду. Смутно виднелись перед ним фигуры викингов. Он не решался повернуться спиной к берегу и даже не слышал, что ему кричат. В конце концов, его взяли за плечи и втянули через борт. Тут же отплыли. Только теперь Асмунд опомнился и выпустил щит. Руки были как деревянные, но раньше он этого не замечал. Рядом втаскивали в лодку еще кого-то из своих, викинги не преследовали их, и потрепанная плесковская дружина на веслах двинулась обратно вверх по течению Наровы. Шли всю ночь, осторожно продвигаясь вперед, все равно было не видно, где можно пристать. Лейф оставшийся за старшего, рассчитывал утром найти помощь в каком-то из знакомых селений обеходить и перевязать раненых, в первую очередь, Вальгарда. Но к утру... когда стал виден берег и появилась возможность выбрать место и причалить, вождю помощь была уже не нужна. Пока они плыли во тьме, Вальгард скончался от полученной раны.